Так день ото дня Анжелика делала все новые успехи, и исход партии был уже предрешен в ее пользу. Как вдруг, разбирая служебную почту, я нашел конверт с надписью «Лично» и не без волнения сразу узнал почерк Адетте. Я вскрыл его и прочел. «Дорогой мой папочка, я очень огорчена. Такой печальный конец моего свадебного путешествия». Я все время удивлялась, что ты ни слова мне не написал и даже не поставил своей закорючки под теми двумя письмами, которые мы получили от мамы в Беладжу. Но разве могло мне прийти в голову, что ее постигло такое горе? Мама нам писала, папа тебя целует. Ей не хотелось омрачать наше счастье. Вернувшись в Париж, мы с Паскалем, лучшего мужа трудно себе представить, и я уверена таким он и останется, прежде всего отправились на улицу Ломон. Мама, как только я обняла ее, тут же расплакалась. Она очень мужественная, но тут она не выдержала. Она показала мне письмо, которое ты оставил ей перед уходом. «Я просто не узнаю тебя». Ты всегда был такой добрый. Я не могу поверить, что решение твое окончательно, и что ты навсегда оставил спутницу жизни, которую тебе не в чем упрекнуть Возвращайся, папа. Мама твердо решила не соглашаться на развод. Она по-прежнему тебя любит и готова простить твое безрассудство, иначе это не назовешь». Она обещала мне, если ты вернешься, и виду не подавать, будто что-то произошло, и жить так, как прежде. Она не пыталась увидеться с тобой в течение этих полутора месяцев, хотя могла бы, например, подстеречь тебя у выхода с работы, не потому что считала это для себя унизительным, нет, просто она хочет, чтобы ты сам понял, какая у тебя верная и преданная жена, такой она была, такой и останется до конца своих дней». У нее хватило мужества признать, что, возможно, она иногда пренебрегала тобой ради меня. Это окончательно разбило мне сердце. Значит, я виновата и ответственна за то, что вы расстались. Папочка, умоляю тебя, избавь меня от такой тяжести. Одумайся и возвращайся. Забудь все свои обиды, которые мне неизвестны и которые я даже представить себе не могу. Мама сказала, что бы ты ни потребовал, Она с радостью на все согласится, и чтобы вновь быть с тобой, готова уехать хоть на край света. Милый папочка, стань снова таким, каким ты был и каким ты, конечно, остался, хорошим мужем и хорошим отцом. И еще одно, что имеет для меня немалое значение. Когда мы вышли от мамы, Паскаль сказал, надеюсь, ты не похожа на своего отца. От этих слов мне стало очень больно. Впервые он говорил со мной так. Паскаль человек долго. Он осуждает все, чего не может понять, а мотивы твоего непостижимого решения для него совершенно неясны Я расплакалась, он стал меня успокаивать, но уснуть я уже не могла. И последний, дорогой папочка, я не могу быть счастлива, если мама в горе. Любящая и целующая тебя дочь Адетта. Постскриптум. «Мама ничего не знает о моем письме». Прочитав письмо, я с трудом сдержал слезы. От этого в конец смутило мне душу. Никогда я не предполагал, что она сможет написать такое письмо. Настоящая женщина. Она взывала к отцовскому чувству, патетически описывала великодушие матери, ставшей жертвой несправедливости, пыталась шантажировать отца, который, если он хочет остаться достойным этого звания, не может лишить счастья дочь, ибо для этого нужно, чтобы и мать ее была счастлива. Пример непровержимого силогизма. Она обнаружила понимание готовность к сочувствию. Одни эти обиды, которые ей неизвестны и которых она даже представить не может. И даже хитрость, вовремя вставив на счет человека долга, богоподобного Паскаля, блестящего инженера. Словом, таким адвокатом показала себя, что комар носу не подточит. Единственная ошибка в постскриптум. Никогда не поверю, чтобы Адетта написала это письмо в тайне от матери. Что это, святая ложь или просто недомыслие? А может быть, Адетта сказала Лоренц, который страдает куда больше из-за своего самолюбия, чем из-за любви ко мне, что лишь собирается написать мне? Нюанс. Дочь не хочет, чтобы мать роняла свое достоинство. А впрочем, не все ли равно? Главное для меня заключалось в подчеркнутой фразе. Мама сказала, чего бы ты ни потребовал, она с радостью на все согласится, и чтобы вновь быть с тобой, готова уехать хоть на край света. Что же она раньше не соглашалась, когда молодость неудержимо бурлила у нас в крови? Если она и сказала так, перечеркнув тем самым свое прежнее поведение, то лишь в расчете, что я узнаю об этом. Я вернулся на улицу Сен-Ламбер в весьма сметенном состоянии. К счастью, в этот день в театре Варьете спектакля не было. Лег я рано и долго лежал в сумерках с открытыми глазами. А я-то считал, что окончательно порвал с прошлым и избавился от всех обязательств. И вот обнаружилось, что хотя с появлением зятия я и освободился от непосредственных обязанностей отца, связь между моей дочерью и мной существует, и я не могу оставаться бесчувственным к ее мольбе. Анжелика обвинила бы меня в повышенной чувствительности, если не в трусости. Как всегда, когда на меня нападало такое настроение, мне становилось стыдно при одной мысли об объятиях Анжелики. «Странный вечер». Флоренци, вероятно, была прирожденной полуночницей. С 9 до 10 часов я слышал сквозь стены, как она с жаром распевала песенки, популярные в двадцатых годах. «Деревянная труба», «Париж, блондинка» и «Мадемуазель, гортензия». Флоренци сама аккомпанировала себе на пианино. Иногда голос ее звучал хрипло, и она фальшивила. И как только Анжелика выносила эти убогие концерты. За ночь пришло решение, и на следующее утро, придя на работу, я ответил о Детте. Мне хотелось приободрить ее, но зажатый между молотом и наковальней, боюсь, я не сумел придать своему письму то звучание, какое хотел. Не помню точного текста, но если память окончательно мне не изменяет, письмо было составлено в довольно уклончивых выражениях не так-то просто соблюсти равновесие между проявлениями отцовской любви и обсуждением супружеских разногласий. В частности, я написала Адетти, что по-прежнему питаю глубокое уважение к Лоренс и вовсе не обвиняю ее в каких-либо страшных прегрешениях. Но разница между уважением и любовью довольно большая. И поскольку пламя любви с годами угасло, Я, выполнив свой отцовский долг, почел за благо предоставить Лоренс свободу и возможность заново построить свою жизнь. В целом это был лишь смягченный комментарий к письму, который я оставил Лоренс перед уходом из дома. Я только добавил, что бросил Лоренс не ради другой женщины, а исключительно потому, что за 18 лет совместной жизни разность наших вкусов, если не характеров, окончательно утвердилась. До появления в моей жизни Анжелики так оно и было, и хотя ситуация с тех пор несколько изменилась, я не лгал. Однако волнение, которое породило во мне вмешательство Адетте, не проходило, а одно непредвиденное обстоятельство еще больше запутало проблему. Анжелика узнала, что в каком-то киноклубе вот уже неделю показывают довоенный фильм, который она бы с удовольствием вместе со мной посмотрела. Не справившись о названии фильма, я назначил ей свидание вечером у входа в зал. Клуб находился на маленькой улочке в Ладинском квартале, и фильм начинался в 9 часов. Когда я явился туда, у Анжелики уже были билеты, и я тут же пожалел о своем легкомыслии. Фильм назывался «Бэкстрит». На арене развертывалась душещипательная история о том, как великодушная возлюбленная была принесена в жертву некой супруги и с каждым кадром мне все больше становилось не по себе. Едва начался фильм, Анжелика завладела моей рукой, время от времени она сжимала ее, и по этим пожатиям я мог проследить, как нарастало в ней волнение, достигшее апогея к моменту трогательной развязки. Когда мы вышли из зала, было половина двенадцатого, и Анжелика предложила вернуться пешком. Ночь стояла теплая, полная луна, сияла точно новенький Луидор. Мы шли вдоль решетки Люксембургского сада, и из глубины его доносился запах влажной земли и прелых листьев. Анжелика, державшая меня под руку, иногда склоняла ко мне голову, и я чувствовал на щеке прикосновение ее душистых волос. Несколько минут она шла молча, потом, наконец, произнесла. Трудно даже себе представить, сколько горя может мужчина причинить женщине. И самое ужасное, что в девяти случаях из десяти мужчины делают это бессознательно. Почему? Да потому что, несмотря на все разглагольствования об эмансипации женщин, мужчина насквозь пропитана уверенностью в своем превосходстве. Они убеждены, что для их зачарованной жертвы вполне достаточно непровержимого доказательства их мужской силы. Если же это не вскружило ей голову, значит она просто ледышка и не заслуживает внимания. Ну так пусть убирается. Презренная тварь — это несчастная героиня фильма, настоящий ангел, а ее любовник — просто грубое животное. Но, Анжелика, бывают же исключения? Никогда. Одну из двух – или женщина подчиняется, или она бунтует. В первом случае она верна своим рабским привычкам, и никто не станет ее жалеть. Во втором же случае женщина либо богата, знаменита, скажем, она кинозвезда, или исполнительница дурацких песенок, чей голос записан на миллионы пластинок, а у таких женщин жизнь течет по своим законам, у них бывает по десять, иной раз – по сто головокружительных романов с принцами или фабрикантами консервов, с магнатами, нажившимися на нефти или на ректе. Ну и что с того? Все равно эти господа, даже когда они без ума влюблены, хохочут и сплетничают за спиной своей любовницы. Либо это просто хорошая женщина, ничего из себя не представляющая, у которой на ее беду доброе сердце, и если она не сумела соблюсти видимость приличий, то есть, если лицемерие ей отвратительно, ее будут считать пропащей, нимфоманкой или, чего уж тут бояться слов, обычной шлюхой. Да, господин мой, что бы там ни говорили и не делали, положение женщины, можно сказать, не изменилось, разве что с виду. Анжелика была очень хороша в эту минуту. Глаза ее сверкали от возбуждения, ноздри трепетали. Она высвободила руку, и я нежно коснулся ее плеча. Не могу сказать, чтобы ты была совсем не права, Анжелика, слава богу. Но существуют же мужчины, способные оценить достоинство женщины. Например, ты? Мы вышли на площадь Днфер Рошро. посредине ее лунный свет отбрасывал зеленоватые пятна на бока символического льва. Несмотря на поздний час, машин было еще много, и Анжелика остановилась у края тротуара, задавая мне этот вопрос. Тон у нее был агрессивный и ироничный, в нем звучало упорство, вызов. «Надеюсь, Анжелика», — как можно спокойней ответил я. «Я тоже», — глухо сказала она и, помолчав, добавила, «потому что если бы ты обманул меня, жан, Сейчас, при наших отношениях, мне кажется, я бы не стала колебаться. Я бы не смирилась, как несчастная героиня фильма. Я, наверное, могла бы покончить с собой. На короткое мгновение наступила тишина, и она проронила, словно ножом ударила. Естественно, сначала я бы отправила тебя к праотцам. Эффектное убийство на любовной почве. В ту же секунду зажегся зеленый свет, как бы ставя точку под ее кровожадной исповедью. Когда, перейдя бульвар Распай, мы вышли на веню генерала Леклярка, я подумал, что вся эта горечь, рожденная злосчастным фильмом, уже улеглась. Но Анжелика вновь заговорила на эту тему. Конечно, женщина располагает и другими способами мстить. Скажем, она всегда может обмануть того, кто ее дурачит. Я счел необходимым проявить благородное негодование. «Ты не станешь на этот путь, Анжелика!» Она хихикнула. «Я постесняюсь!» Когда мы пришли на улицу Сен-Ламбер, было полночь Флоренци уже вернулась, и, конечно, речь не могло быть о том, чтобы постель помогла нам восстановить мир». Два дня спустя в моем кабинете появилась Адетта, и для начала расцеловала меня с такой нежностью, на какую я никак не считал ее способной. Тебе замужество на пользу, Адетта. Ты так похорошела. И стала такой несчастной, ответила она. А все из-за тебя, папа. Я ведь тебе уже писала. Я сразу понял, что передо мной сильный противник, и что играть нужно будет крайне осторожно. И действительно, едва переступив порог, дочь раскрыла передо мной все карты. По ее словам, Лорен совсем зачахла, у нее пропал аппетит, и она ко всему потеряла интерес. Положение серьезное. Я, несомненно, не представляю себе, сколь привязана она ко мне. Она не мыслит жизни без меня. Тем не менее, если я буду настаивать на разводе, она, возможно, в конце концов даст согласие, потому что мое счастье для нее превыше всего, но она не переживет этого. Неужели я хочу ее смерти? Обстоятельства дела были изучены превосходно, доводы неоспоримы, и через секунду я уже почти не сомневался в том, что выпускник политехнического института, мой уважаемый зять Паскаль Гусье, приложил к этому руку. Однако сильнее всех доводов на меня подействовало то, как все это было мне преподнесено. Передо мной была юния, аресия. В глазах у моей адетты стояли слезы, на прелестном личике застыло выражение безутешного горя. И утешить ее мог только я. Одетта уверяла меня, что последствия моего безрассудства, как она это назвала, могут быть ужасны. Они скажутся не только на Лоренц, но и на ней самой, как она мне уже писала в своем письме. Так неужели я могу хладнокровно разбить два сердца, которые всегда бились и хотят биться в унисон с моим? Неужели это замужество так изменило мою легкомысленную Одетту, придала ей столько уверенности в себе, наделила таким умением убеждать, или же я раньше просто не знал ее. Только когда я перестал на нее смотреть и машинально играть ножом для разрезания бумаги, когда я встал и принялся расхаживать взад и вперед по кабинету, я вдруг понял, что в конечном счете и Анжелика, и Лоренц избрали один и тот же метод воздействия. Обе утверждают, что умрут». Первое намеренно заколоть себя или принять яд, словом самоубийство в стиле Шекспира. У другой это будет медленное угасание, которое неизбежно приведет к смерти в стиле дюма сына. Однако супруга моя говорила лишь о своей смерти, в то время как любовница хладнокровно заявила, что намерена и меня увлечь за собой к берегам леты. Так или иначе, но ну и с той, и с другой стороны, мне угрожали, меня обвиняли, запугивали. Нужно было отыскать какое-то среднее решение, прийти к компромиссу. Я поцеловал дочь. «Дитя мое», — сказал я, — «твое желание уладить дело глубоко взволновало меня, но ты попала в неудачное время. Я никогда не сомневался в том, что ты любишь меня и любишь мать». И прошу тебя в дальнейшем верить в мою любовь к тебе. Но видишь ли, через несколько минут начнется совещание дирекции, на котором я должен сделать доклад. А мне еще надо внести в него кое-какие поправки. Обещаю тебе подумать над тем, что ты сказала, но дай мне немного времени. Неделя через три, через месяц, мне будет легче во всем разобраться. Ситуация создалась гораздо более сложной, чем тебе кажется. Ты писала, что твоя мать ни за что не даст согласия на развод, а сейчас говоришь, что она могла бы уступить, так как мое счастье для нее прежде всего. Такая перемена ее позиции заставляет и меня по-новому взглянуть на некоторые вещи. Адетта бросилась мне на шею. «Папа, я всегда была уверена в тебе». Прошло три недели. После бурного объяснения, вызванного фильмом «Бэкстрит», Анжелика изгнала демонов из своей души и вновь стала очаровательной подругой, какой она была летом, даже еще более страстной и изобретательной проказницей, чем прежде. Но теперь она ополчилась на осень, выискивая все новые объекты для ненависти. «Конечно, несравненный, я люблю холод». Но дождь терпеть не могу. Дождь слякоть, небо машинного цвета и эти нахалы, сидящие за рулем, которые так и норовят забрызгать тебя грязью. Ведь они едут у самого тротуара. Я предложил ей поучиться водить машину. За уроки я заплачу. «Вот когда мы поженимся», — сказала она, — «я непременно сама буду водить машину. Должна же я когда-нибудь отомстить разным типам, что обрызгивают меня грязью». Это, наверное, особое искусство, которому специально учатся. Однажды вечером Анжелика явилась ко мне в комнату, потрясая каким-то письмом. Догадайся, от кого? От божественной, неповторимой мисс Сары, которой мировая литература вскоре обязана будет появлением тотального, иными словами, уотсоновского романа. Она пишет, что все еще живет в Гараване, и продолжает снимать пенки с Лигурийского побережья. «Ну, слушай». Я переписал это послание и привожу его слово в слово. «Анжелика, душа моя, поймите, жизнь лишь тогда прекрасна, когда вы сами делаете ее таковой, и это легче осуществить в вашем возрасте, чем в моем. Но не забывайте, нельзя надеяться только на красоту, «Ум тоже кое-что значит, когда умеешь им пользоваться, а у вас его предостаточно». Желая дать мне возможность вместе с ней насладиться чтением, Анжелика в длинной белой ночной рубашке и кружевной кофточке бросилась на мою кровать, растянулась на спине и, держа письмо высоко над собой, рассмеялся: « «Мисс Уотсон, вы не только величайшая в мире романистка, — Вы просто душенькой, и я со скоростью звука шлю вам поцелуй в обе щеки. И продолжала читать. И еще, Карина, хорошо бы определить в дюймах, или если хотите в миллиметрах, по вашей дурацкой десятичной системе, точную меру ума, которая требуется, чтобы заменить отсутствие красоты в том случае, когда женщина вообще ею не обладала, или если красота уже отцвела, или если неблагодарный самец охладел и, привыкнув, перестал ее замечать. Увы, вздохнула тут Анжелика. «Неужели это возможно, мой добрый, нежный друг?» «Ну уж тебе на этот счет бояться нечего», — убежденно сказал я. Она вздохнула и продолжала. «Что до меня, Анжелика?» то, должна признаться, мне пришлось распроститься с Карлину через два дня после вашего отъезда. Требования его росли день до дня, а пыл уменьшался в обратной пропорции. В конце концов, я обозвала его негодяем и хамом. Он позеленел от ярости и на свою беду замахнулся было на меня. Но два приема дзюдо, и вывернув карлина кисть, я отправила его смотреть, как растут маргаритки. Он исчез, даже не попросив расчета. Вас не удивит, бэби, что после такого испытания в душе моей воцарился мрак. Даже под голубым небом ментоны. А мрак — лучший стимул для литератора. Либо он тебя толкает к самоубийству, либо не вдохновение. За две следующие недели я написала страницы, исполненные отчаяния, которые я бы назвала сродни Байроновскому, если бы сей высокопарный калека обладал хоть каким-то обаянием в моих глазах. Мой идеал скорее Уильям Блейк или дорогой бэкфорд Что ж, надо было брать себя в руки. В Сан-Ремо я случайно попала в харчевню под названием Кампана. Мальчики там еще привлекательнее, чем в Спиранце. И, бог ты мой, я чуть не лишилась рассудка при виде двух мальчиков. Родом из Вьетри Альмара, что недалеко от Амальфи, двух близнецов 20 лет Луиджи и Альдо. До того они похожи друг на друга, что не различишь, и оба точно сошли с картины Кореджу. Передо мной встала сложнейшая дилемма, которого выбрать. И вот, чтобы не изменять духу этих мест, я решила, пусть свадебные колокола позади собора звонят для обоих. Все преимущества и одно единственное неудобство — расходы удвоились. А, надо сказать, аппетиты у этих Иисусиков оказались ненасытные. Анжелика, вы женщина и можете меня понять. После трех дней наслаждения мне пришлось сложить оружие. Shut up, жемели. Молчать, близнецы. Сделала я это против воли, чуть не рыдая, но я понимала, что подобный пыл приведет меня прямиком к могильной плите, как говорили во времена вашего короля солнца но а теперь игре конец. Завтра я улетаю из Ниццы на самолете британской авиакомпании. Уотсоновский роман зовет меня туда, в сторону Хэмпстеда. Прощай, роскошная жизнь. Надеюсь, несравненный по-прежнему осыпает вас знаками своего внимания. Главное — держать его в узде. Нет такого коня, которого не надо было бы взнуздовать, даже если это ранит ему пасть. Бай-бай, беби сара «До свидания, детка». Английский. Анжелика вдохнула в себя воздуху, дунула на письмо, и оно полетело через всю комнату. Лежа по-прежнему на спине, она заболтала в воздухе ногами, точно поехала на невидимом велосипеде и сказала, «Мисс Уотсон, великая женщина, и она тысячу раз права. Я слишком терпимо к тебе отношусь. Твой презренный адвокатишка не выполняет своих обязанностей». Не удивлюсь, если окажется, что он в сговоре с твоей женой. Тебя уже должны были бы вызвать на предварительное примирение. Мое дело не единственное. Нужно подождать, пока очередь дойдет до меня. Ты хочешь встать в очередь, как во времена оккупации? Слушай, мне просто жаль тебя. А что касается твоего мэтра Жан-Вье, так он просто ни на что не способен. Он из тех, кто страстную неделю от пасхальной не отличит». Прямо не пойму, что меня удерживает пойти и сказать ему все, что я о нем думаю. Анжелика, мне так же, как и тебе, хочется поскорее с этим покончить. Я потушил свет и обнял ее.